Какой бы экзотический вид не принимала цивилизация, каких высот развития не достигало бы общество, какой сложной не становилась бы связь людей и машин, всегда наступает момент кульминации сил, когда дальнейшее направление развития человечества, само будущее его, оказываются зависящими от простых поступков отдельных личностей. Из бога книги Тлей Лаксу. На высоком пешеходном мостике между цитаделью и зданием Квизарата Пол начал прихрамывать. Солнце садилось, и в длинных тенях ему легче было скрыться, но внимательный взгляд всегда мог высмотреть в его походке какую-нибудь особенность и узнать его. Щит был на нем, но Пол не включал его. Помощники считали, что мерцание поля только вызовет подозрение. Пол посмотрел налево. Пещенные облака, как разрезные желюзи, перегородили небо. Воздух за фильтрами конденс-костюм оказался столь же сухим, как посреди ерега. Конечно, он был не один, десница службы безопасности вовсе не расслабилась с тех пор, когда он перестал прогуливаться по ночам в одиночку. Высоко над головой, как бы случайно, пролетали орнитоптеры с приборами ночного видения и контрольными приемниками, следящими за укрытым в его одеянии передатчиком. Проверенные люди патрулировали улицы. Прочие разбредались по городу, рассмотрев и запомнив императора в его фрименском обличье, конденс-костюм, пустынные сапоги-тимаги. Грим делал его кожу более темной. За щеки были вставлены пластиковые вкладыши. Слева у подбородка торчала трубка Кондонс костюма. С противоположного края мостика Пол оглянулся назад. Около каменной решетки, скрывавшей вход в его апартаменты, что-то шевельнулось. Конечно же, Чани. «Пошел искать песка в пустыне», — говорила она в таких случаях. «Ничего не знает», — думал он. Приходилось выбирать меньшее из страданий, но теперь уже даже самое малое становилось непереносимым. В последний раз Тау чуть не выдала все его чувства. К счастью, она неправильно их истолковала. Она-то думала, что страхи его вызваны неизвестностью. «Если бы только не знать ни о чем, думал он. Он сошел с моста и вошел в верхний коридор. Повсюду там были плавающие светошары — Торопились по делам люди. Квизарат не дремал. Внимание Пола привлекли таблички над дверьми. Прежде он не обращал на них внимания. Скорая торговля, ветровые конденсаторы и дистиллирующие устройства. Перспективные пророчества, испытания веры. Надо всем этим можно было повесить одну общую табличку «Распространение бюрократии». В его вселенной, само собой, зарождалось новое существо — чиновник гражданский и религиозный. Вступая в Квизарат, он чаще всего был новообращенным. Ключевые посты занимали фримены. Зато эти кишмяки шели во всех нишах пониже. Они могли позволить себе специю и как свидетельство богатства и в гериатрических целях. Они держались в стороне от властей — императора гильдии Бингисерит, Лансраада, правящего семейства и Квизарата. Рутина и отчетность были их истинными божествами. Им служили ментаты, они пользовались изощренными системами ведения документации. Целесообразность была главным понятием в их катехизисе. И на словах всякий из них открещивался от идей, против которых выступил батлерианский джихад. Да, машина не может быть подобием человеческого разума. Но на деле любой из них явно предпочитал машины людям, статистику личностей и общий подход к личным контактам, требующим воображения и инициативы. Выходя на пандус с другой стороны здания, Пол услышал, как зазвонили колокола, созывая на вечернюю службу в храм Алии. В тревожном перезвоне колоколов странным образом слышалась вечность. Располагавшийся по ту сторону заполненный народом площади храм еще не успел потерять новизну, и обряды его были придуманы недавно. Но что-то в этом здании, высищемся на краю Аракинской впадины, свидетельствовало о противоположном. Быть может, потому что песок и ветер уже начинают точить камень и пластик. Или потому что прочие сооружения словно сжались к нему. Храм казался древним, исполненным тайн и традиций. Пол отдался напору толпы. На этом настоял единственный, оказавшийся неподалеку сопровождающий. Быстрое согласие Пола вовсе не обрадовало службу безопасности. Еще менее того, Стилгера больше всех беспокоилась Чани. Несмотря на обступившую толпу, он ощущал странную свободу в движениях. Его старательно обходили, не задевая. Горожан и паломников учили правильно обходиться с фрименами. И он держался, как человек из глубокой пустыни. Такие легко вспыхивают гневом. К ступеням храма подходили быстрее. Напор толпы даже увеличивался. Теперь окружавшим трудно было избегать столкновений с ним. И отовсюду неслись ритуальные извинения. «Прошу прощения, благородный господин, увы, я был неловок. Простите, почтеннейший, но такой давки я еще не видел». Извиняюсь, святой человек, какой-то грубиян подтолкнул меня. После первых извинений Пол уже не обращал внимания на последующее. За ними не было ничего, кроме ритуального страха. Ему даже подумалось, как далеко ушел он от родного замка на колодане, где впервые поставил он ногу на путь. что привел его на эту людную площадь, в столицу планеты, находящейся в невероятной дали от Каладана. И вступал ли он на эту тропу вообще? Разве хоть однажды в жизни действия его определялись только одной причиной? Сложные мотивы, комплексы побуждений действовали на него. Подобного переплетения реальности не ведал никто из людей во всей истории человечества. Пола все преследовало ощущение, что он может еще уклониться от поджидающей его в конце концов участи. Но толпа валила вперед, и с легким головокружением он подумал, что заблудился, потерял свой собственный путь по жизни. Толпа несла его вверх по ступеням под портик храма. Голоса приумолкли, запахло страхом, едким и кислым, как пот. Псаломщики-околиты уже начали службу. Простой речитатив их заглушал прочие звуки — перешептывание шелест одежд, шарканье ног, покашливание. Гимн говорил о дальних краях, которые в священном трансе посещает великая жрица. Она едет на великих червях пространства сквозь бури и ураганы в страну тишины и покоя и хранит уснувших у змей, «Облегчает жар пустыни и прячет нас в прохладной тени. Это блеск белых зубов ее ведет нас в ночи. Это пряди волос ее уводят нас в небо. Благоухание, ароматы цветочные окружают ее». «Балак», — по-фременски подумал Пол, — «будь осторожен. Она может быть разгневана». Вдоль стен портика высился ряд светящихся трубок, выполненных в форме свечей. Они мерцали, тем самым пробуждая древние воспоминания в душе пола. Так и было задумано. Хитроумный замысел — атовизм. Пол ненавидел себя, ведь и он приложил руку к этому обману. Через высокие металлические двери толпа втекала в огромный неф. В мраке его высоко над головой играли огоньки. Вдали ярко светился алтарь. Пляшущие огни за этим обманчиво простым сооружением из черного дерева, украшенным изображениями на темы фрименских мифов в сочетании с полем страж-двери, создавали впечатление северного сияния. Семь рядов служек, выстроившихся под этим призрачным занавесом, обретали совершенно странный вид. Чернели их одежды, белели лица, в едином порыве открывались и закрывались рты. Пол вглядывался в окружавших его пилигримов, вдруг позавидовав их сосредоточенности, страстному ожиданию откровений, которых сам он и слышать не мог без зевоты. Паломники же словно обретали здесь нечто таинственное и целительное, сокрытое для него. Он попытался пододвинуться поближе к алтарю, но на руку его вдруг легла чья-то ладонь. Пол мгновенно обернулся. Встретил испытующий взгляд старика Фримена. Синие на синем глаза под кустистыми бровями. В них светилось узнавание. В мозгу Пола вспыхнуло имя. «Разир». Он помнил этого Фримена еще по временам жизни в Ситче. Пол понимал, что в окружении толпы окажется совершенно беспомощным, если «Разир» попытается напасть на него. Старик пододвинулся ближе. Рука его под вытертым песком одеянием, конечно же, сжимала рукоять Криса. Пол постарался, насколько возможно, изготовиться к защите. Старик наклонил голову к уху Пола и шепнул. «Мы пойдем вместе с ними». Кодовый сигнал. Сопровождающий. Пол кивнул. Разир отодвинулся, повернулся к алтарю. «Она грядет с востока». — возглашали акалиты. Солнце стоит за ее спиною. Ничто не скроется от нее. Ослепительный свет солнца все откроет ее глазам, от которых ничто не утаится. Ни свет, ни тьма. Поверх голосов застонал рибаб. Пение замолкло. Настало молчание. В наэлектризованном возбуждении толпа продвинулась вперед на несколько метров. Теперь все сбились в тугую массу. Дыхание людей смешалось с густым запахом специи. «Шайхулут пишет на чистом песке», — провозгласил хор. Пол вдруг ощутил, что даже у него, как и у всех прочих, перехватило дыхание. В тенях позади сверкающей страж двери тихо вступил женский хор. «Алия, Алия!» Алия пение становилось все громче и вдруг умолкло. А потом нежные, как заря, голоса, завели. Она усмиряет бури, глаза ее истребляют врагов, терзают неверных, от шпили и тона, где брещет рассвет, где текут чистые воды. Видна её тень. В летнюю жару она дарует нам хлеб и млека, Прохладное, благоухающая травами. Ее глаза испепеляют врагов, Терзают угнетателей и проницают все тайны. Она — Алия, Алия, Алия, Алия. Голоса медленно смолкли. Пола замутило. «Что же мы наделали?» — подумал он. «Алия пока еще только юная ведьма, но вот-вот повзрослеет и станет еще страшнее». Духовная атмосфера этого храма терзала его. Какая-то его часть была заодно со всеми здесь собравшимися, но другая противилась, отвергая услышанное, и противоречие было мучительным. Он словно утопал в собственном неискупном грехе. Вселенная за пределами храма необъятна. Разве способен один человек в придуманном ритуале охватить весь необъятный простор, объединить людей единым верованием, доступным для каждого? Пол поежился. Вселенная всегда противостояла ему. Она так и стремилась выскользнуть из его хватки, принимала несчётные обличья, чтобы обмануть его. Вселенная никогда не примет формы, которую он будет придавать ей. Глубокое молчание охватило храм. Истьмы, заигравшая радугой, выступила Алия. На ней были желтые одежды, расшитые зелеными узорами, фамильные цвета трейдесов. Желтизна символизировало золотое солнце. Зелень же — смерть, которая порождает жизнь. Полу вдруг показалось, что Алия предстала перед ним одним, только ради него одного. Он глядел над толпой на собственную сестру, ту, что была его сестрой. Он знал и весь ритуал, и истоки его, но никогда еще не случалось ему стоять здесь, вместе с паломниками, глядеть на нее их глазами. И чувствуя таинственность всего, пол понял, что она часть противостоявшей ему Вселенной. А колиты поднесли Алие золотую чашу потир. Она подняла чашу. Пол знал, что в ней непреобразованная специя, тонкий яд, благословение Оракула. Не отводя глаз от потира, Алия заговорила. Голос ее журчал ручейком, ласкал уши, как серебряный колокольчик. «Вначале все мы были пусты», — начала она. «Не ведали ни о чем», — отозвался хор. «И мы не знали той силы, что обитает повсюду и во всех временах», — продолжила Алия. «Не знали, не ведали», — откликнулся хор. «Вот сила», — проговорила Алия, приподнимая потир. «Она дарует нам счастье», — пел хор. «И горе», — думал Пол. «Она пробуждает душу!» — говорила Алия. Рассеивает сомнения, звенел Хор. «Слова убивают нас!» — продолжила Алия. «Сила исцеляет!» — отозвался Хор. Приложив потер к губам, Алия отпила. К собственному удивлению Пол понял, что он затаил дыхание, как и все вокруг него, как самый простой паломник. И хотя он до тонкостей знал, что именно ощущает сейчас Алия, всеобщее Тао захватило его. Он вдруг вспомнил, как течет по телу этот огненный яд, как потом замирает время, как восприятие стягивается в точку, преобразующую яд. Он вновь вспомнил, как пробуждаешься среди безвременья, ощущая, что все возможно. Он знал все, что сейчас чувствует Алия, но и не знал этого, Тайна застилала глаза. Затрепетав, Алия опустилась на колени, и пол охнул вместе с завороженными паломниками и кивнул сам себе. Дымка тайны начинала развеиваться. Посреди всеобщего благоговения он успел позабыть, что каждое видение принадлежит тем, кто ищет. тем, кто еще в пути, тем, кто вглядывается во тьму, не умея отличить действительности от малого случая. Люди жаждут абсолюта, но не могут достичь его, и в жажде своей теряют сегодняшнее. В миг преобразования Я я пошатнулась. Пол ощущал, что какая-то трансцендентная сущность твердит ему. «Погляди сюда, понимаешь теперь, чего ты не заметил». В этот момент он словно смотрел чужими глазами, ощущая здесь ритм и фантазию, невозможные ни для художника, ни для поэта. Все было прекрасно и исполнено жизни. И ослепительный свет высветил все пресыщение властью. Его собственной властью. Алия заговорила. Усиленный репродукторами голос ее грохотал под сводами нефа. «Светлая ночь!» провозгласила она. Стон волной понесся над паломниками. «Ничто не укроется во тьме этой ночи», продолжила Алия. «Какой редкостный свет эта тьма! На нее нельзя смотреть, чувством не понять ее, словам не описать ее!» Голос Алии стал тише. «Но перед нами пропасть, и она несет в чреве своем все, чему предстоит еще быть». «Ах, какое сладостное насилие!» Пол почувствовал, что ждет от сестры чего-то, какого-то знака, предназначенного лишь ему одному. Дело или слово, мистического знака или заклинания, которым она словно стрелу наложит его на свой космический лук. Капелькой ртути трепетал этот миг в его сознании. «Будет печаль!» — нараспев проговорила Алия. Помните? что все, что есть вокруг нас, — лишь начало, вечное начало. Миры еще не покорены, и голос мой отзовется в возвышенных судьбах. И вы посмеетесь над прошлым и забудете эти слова. За всеми различиями кроется единство». Подавив разочарование, Пол глядел на склонившую голову Алию. Она ничего не сказала ему, он ждал напрасно. Собственное тело вдруг показалось ему пустой скорлупкой, шкуркой, сброшенной насекомым в пустыне. «Другие ощущают нечто подобное», — думал он. Вокруг беспокойно зашевелились. Слева от пола в нефе скорбно и неразборчиво вскрикнула женщина. Алия подняла голову, и пол с легким головокружением понял, что словно бы смотрит в ее остекленевшие глаза с расстояния в несколько дюймов. «Кто призывает меня?» — спросила Алия. «Я!» — закричала женщина. «Это я, Алия! Помоги мне, о Алия! Мне сказали, что сын мой погиб на Муритане. Он оставил меня, и я никогда больше не увижу сына. Это правда? Скажи мне!» «Не иди назад по песку!» — нараспев отвечала Алия. «Ничто не гибнет. Все возвращается». но ты можешь не узнать того, кто вернется». «Я не поняла, Алия!» — стенала женщина. «Ты живешь в воздухе, но не видишь его», — резко ответила Алия. «Или ты ящерица? Твой голос — голос Фрименки. Разве зовут Фримены своих мертвых обратно? Что нам надо от них, кроме воды?» В центре нефа мужчина в богатом красном плаще закричал, воздев вверх обе руки, так что рукава плаща упали вниз, открыв тонкое полотно рубашки. «Алия!» — закричал он. «Мне предлагают сделку, согласиться ли?» «Ты пришел сюда попрошайничать?» — отвечала Алия. «Хочешь найти золотую чашу? Встретишь кинжал». «Меня попросили убить человека!» бухнул голос справа, в котором слышались интонации жителя Ситча. «Соглашаться ли? А если соглашусь, сложится ли все удачно?» «Конец и начало едины», — отрезала Алия. «Разве я еще не говорила об этом? Ты пришел не за этим. Ты уже сомневаешься, раз явился сюда и задал этот вопрос». «Она сегодня не в духе», — пробормотала женщина, стоявшая рядом с полом. Я еще не видела ее такой гневной. Она знает, что я здесь», — подумал Пол. «Неужели видение разгневало ее, и ярость эта направлена против меня?» «Алия», — обратился к ней человек, стоявший прямо перед Полом, «а ко всем этим деловым и мягкосердечным людям, сколько еще суждено править твоему брату». «За этот уголок неведомого ты можешь заглянуть сам», — огрызнулась Алия. «Твои предрассудки на твоем языке. Ты пьешь воду и живешь под крышей, потому что брат мой оседлал змея хаоса». Яростным жестом запахнув плащ, Алия повернулась и исчезла во тьме под блистающей радугой. Акалиты завели заключительный напев, но ритм ускользал от них. Неожиданное завершение службы выбило всех из привычной колеи. В толпе поднялся ропот. Вокруг беспокойно и неудовлетворенно зашевелились. «А все это дурак со своим бизнесом!» — пробормотала та же самая женщина. «Ханжа!» Что увидела Алия? Какую дорогу в грядущем? «Здесь сегодня что-то вышло не так. Оракул так и не заговорил. Обычно...» Алия долго отвечала на вопросы. Да, все они вымаливали пророчество. Он слышал это много раз, сам следил за всем из мглы за алтарем. Что же не сложилось этим вечером? Старый Фримен потянул Пола за рукав, кивнул ему в сторону выхода. Толпа уже начинала тесниться в ту сторону. Пол последовал за общим движением. Рука сопровождающего держала его за рукав. Он чувствовал, что в теле его воплотилась некая сила, более не поддающаяся контролю, и он перестал быть существом. Осталась одна тишина, которая двигалась сама по себе. Только в самой сердцевине этого несущества еще нашлось ему место. И старик вел его по улицам города таким путем, что сердце леденело от скорби. «Нужно узнать у Алии, что она увидела», — подумал он. Я видел это много раз, но Алия не возвысила голоса. Значит, она тоже видела альтернативы.